Глава 21. Как и предполагал, Азар ожидал возле врат моего появления. Как только я вышел из портала, он тут же вскочил. «У меня было видение. Ты придешь, и потребуется моя помощь. Я готов на все, чтобы быть для тебя полезным». Сходу выпалил он и поклонился. «Хорошо иметь дело с провидцем. Не надо ничего объяснять». Пацан поздоровался с вышедшим из портала Михаилом и вновь посмотрел на меня. «Нам действительно необходима твоя помощь». Подтвердил я. Случилось нечто плохое. Похитили члена нашей семьи. Его нужно найти. И срочно, иначе погибнет. Но я не могу определить, где находится человек. Удивлённый и разочарованно произнес пацан. Этого не требуется. Ты можешь увидеть, где он в ближайшем будущем, будет находиться и что с ним произойдет. Спросил я с надеждой. Я никогда не пробовал. Видения в основном приходят сами. Азар явно был расстроен. Боялся, что не сможет помочь. «Но я попробую. Сделаю все, что смогу». «Нам главное, чтобы ты увидел место, где его держат. Потом расскажешь о нем. Это единственная зацепка. На основании этого попробуем найти его в настоящем», — пояснил я. «Хорошо», — Азар утвердительно кивнул. «Что для этого нужно?» — уточнил я. «Точно не знаю», — мальчик задумался. «Наверное, лучше попробовать вызвать видение там, где он жил. Думаю, это поможет». «Тогда тебе придется пойти в наш мир». Если согласен и не боишься, то нам стоит поторопиться. Когда все закончится, я верну тебя домой. Азар должен был сам решить, я не мог тащить его силой. «Я готов и не боюсь», — твердо заявил он. «Это ненадолго, к вечеру вернешься домой. Родители не станут тебя искать?» Решил я все-таки уточнить. «Нет». Пацан посмотрел в сторону поселения. «Они знают, что я пошел вас встречать, а значит, это надолго». «Тогда нам пора». Я положил руку ему на плечо и повел к порталу. «Не будем терять времени. Дорога каждая минута». Михаил так молча и простоял, поглядывая на нас. В портал он вошел первым, мы следом. Когда вышли на земле возле усадьбы, я обратил внимание, что здесь уже собрались родители Златы и ребят, а также Микула. «Это Азар», — представил я пацана. Он слегка поклонился и уставился на усадьбу. «В этом дворце ты живешь?» «Это не дворец, а усадьба». Да, здесь живу. Я подвел пацана к деду. Мы пойдем в комнату к Семену. Там Азару проще сосредоточиться. Уже хотел уйти, но дед меня остановил. Подожди. Звонил Николай, машину, на которой увезли Семена, нашли под эстакадой. Там сейчас работают эксперты. Как я и предполагал, похитителей ждал другой транспорт, в который они пересели. В том месте нет камер видеонаблюдения, поэтому узнать, на чем уехали, будет сложно. Выдал он последнюю информацию. Я посмотрел на ребят. «Сообщите Лёшке о случившемся и позвоните Василию. Пусть остальным ребятам расскажет. Алексей должен быть на связи. Он понадобится для организации поиска через свои возможности. Если Азар что-то увидит...» Ребята закивали, полезли за мобильниками. «Мои уже в курсе», — добавил дед. «Отряд будет в полной боевой готовности. Вам не стоит лезть. Егеря — профессионалы. Освобождать заложников, они обучены». Немного подумав, я согласно кивнул. Своим даром мы можем все разнести, а они сработают ювелирно, нейтрализуют похитителей и Семен не пострадает. Но это все потом, надо его еще найти. Я повел Азара в комнату Ксеньки. Пацан оглядывался по сторонам. А у вас мир такой же, как у нас, те же деревья, та же трава. Да, в этом они похожи, но в остальном отличаются. Если все получится, пока будешь меня ждать, Алан тебе все покажет. Я глянул назад. Ребята шли следом, и дед с ними. «А как покажет?» – не понял пацан. «На планшете видео посмотришь». Азар явно хотел что-то уточнить, но, видя, что я слишком взволнован, сдержался. Зайдя в жилой корпус, мы вошли в комнату Семена. «Вот это да!» – восхищенно произнес парень, поглядывая на стены, на которых висели различные плакаты, в том числе с изображением того, как я выступаю в роли Драгорна на турнире одаренных. Не думал, что этот плакат у Семёна ещё висит. Потом посмотришь. Тебе нужны его вещи? Нет. Азарусился в кресло и посмотрел на меня. Лучше мне остаться одному. Хорошо. Прежде чем уйти, я показал фото Семёна, чтобы провидец знал, кого ищем, и вышел на улицу, где стояли ребята с дедом. Ну что? Тут же поинтересовался он. Получится или нет, он не знает. Осталось только ждать и надеяться. Я тяжело вздохнул. Азар вышел через 20 минут, шатаясь и всхлипывая. Слезы катились из его глаз, стекая по щекам. Пацан тут же бросился ко мне и прижался, зарыдав полный голос. Я обнял его и стал гладить по голове. «Успокойся, не надо плакать. Что произошло? Если у тебя не получилось, не беда, не стоит так убиваться. Мы найдем другой способ отыскать Семена. Подошел дед, тоже принялся успокаивать мальчишку, а у того началась истерика. Подъехал Микула, привез большую бутылку воды. Наконец, напившись и немного успокоившись, Азар посмотрел на меня заплаканными и покрасневшими глазами. «Получилось, я видел. Но то, что с ним произошло, было ужасно». У него вновь потекли слезы. «Все произойдет сегодня. В моем видении вы не успели». Азар начал схлипывать. «Вы ворвались туда, когда было уже поздно. Ты не просто кричал, а ревел, как дикий зверь. В неистовом гневе, увидев, что сделали с ним». «Его... они... там...» Озарвной взошёл со слезами и прижался ко мне. Похоже, действительно увидел что-то ужасное. Пацана всего трясло. Дед вновь принялся его успокаивать. «Не думай об этом, Еще ничего не случилось. Нам важно узнать то место, где его держат. Успокойся, опиши его, мы спасем Семена. «Я объявлю войну Франции!» Мирослав с ненавистью сжал кулаки. «Ты не император, но я бы поддержал» процедил сквозь зубы Михаил. «Я как частное лицо объявлю!» Мирослав зарычал и дернул в гневе руками. Славка побледнел, его обняла и прижала к себе Злата. «Хватит хоронить парня!» Я посмотрел на Азара, пацан немного приходил в себя. «Мы успеем его спасти!» Твердо заявил я и вновь задал вопросы пацану. «Что ты видел? Где он находится? Можешь описать местность?» «Да, да». Он часто закивал. «Я вначале смотрел как бы со стороны, сверху. Там лес, дорога, большая постройка. Лежит много брёвен, кругом опилки». Начал он рассказывать. «Лесопилка!» Вставил Мирослав. Я недовольно посмотрел на него. Не стоит перебивать пацана. «Возле строения находится непонятная большая железная штука». Продолжил Азар. «Это, по всей видимости, техника. Он её никогда не видел». «Рядом у входа стоит коробка с колёсами, большая, синего цвета» мини -вэн. это уже что-то». «Это все? Не выдержал я, так как пацан замолчал. «Что внутри строения?» Пацан умоляюще посмотрел на меня. Вспоминать увиденное ему, похоже, совершенно не хотелось. «Значит, Сеньку привезли на лесопилку. И я даже не хотел думать, что там с ним сотворили, судя по истерике Азара». «Хорошо, забудь, что внутри. Можешь что-то еще сказать по территории? Подумай, важны любые детали». Да, в шагах 300 слева какая-то железная высоченная башня. Сверху у нее непонятные штуки торчат. Добавил он. Похоже вышка сотовой связи. Пояснил дед. Есть еще река, но она далеко. До нее шагов семьсот». Пацан тяжело вздохнул. Больше мне нечего добавить. Я задумался. Надо было срочно что-то решать. Идем ко мне в кабинет. Рисовать умеешь? Пацан пожал плечами. Так себе. Тогда изображать стану я а ты будешь поправлять меня? Сравнивать результат с тем, что видел. Микула, я повернулся к нему. Отвези нас в усадьбу. Тот быстро залез в свой летающий транспорт. «Садитесь!» Он кивнул на кузов. Мы понеслись в усадьбу, остальные сами доберутся. «Я никогда не смогу забыть то, что увидел!» В полголоса произнес Азар. «Даже если этого не случится!» Пацан закрыл лицо руками. Я погладил его по голове. Парень слишком впечатлительный, а мир жесток. И не только у нас. Люди бывают бесчеловечны, порой просто демонами в человеческом обличии. Вскоре мы вошли в кабинет. Я быстро достал лист бумаги, присел и взял карандаш. Немного подумал и набросал схематичный рисунок со слов пацана. Азар посмотрел и стал поправлять. В итоге получилось более точное изображение местности. Достав телефон, я сфотографировал рисунок. Мы вышли на улицу, где уже ждали остальные. Бумагу отдал деду, тот с ребятами принялся рассматривать схему. «Алан, — обратился я к пацану, — займись азаром, покажи видео о нашем мире, расскажи о нем, отвлеки его, пусть до конца успокоится». Кивнув, тот повел его к себе, а я набрал номер Лешки. Если кто и сможет найти нарисованное место, то это только он. «Никита, говори, сделаю все, что смогу!» — тут же ответил он. Явно ожидал моего звонка. Я объяснил задачу и отправил фото рисунка. Затем перевел телефон на громкую связь, чтобы слышали все. Лёшка некоторое время молчал, по всей видимости соображал. «По имеющимся снимкам со спутника поиск займет не менее шести часов. К тому же это сделать непросто. Надо писать специальную программу, это ещё два часа». Выдал он неутешительный вердикт. «У нас нет столько времени. Я недовольно покачал головой. Зная тебя, есть другие варианты. Это нужно сделать быстрее». Было слышно, как Лёшка вздохнул. «Ты сам говорил, чтобы я не использовал незаконные методы!» «Сейчас чрезвычайная ситуация!» Тут же ответил я. «Хорошо, понимаю. Все по местам!» Крикнул парень. Похоже, он находился в своем компьютерном центре. «Готовим ядро к запуску!» «Что за ядро?» Поинтересовался я. «Мы на базе инфокуба, который ты передал. Создали свой прототип вычислительного модуля с искусственным интеллектом. Я тебе скажу, получилось нечто удивительное!» Восхитился он. «Многоуровневый квантовый компьютер. Это...» «Алексей, к делу. Потом будешь хвастаться». Перебил я его. «Я также создал новую программу взлома. Не себе», — быстро добавил он. «По заказу Министерства обороны. Мы ее еще тестируем. Заказчику не отдавали. В общем, поиск можно осуществлять в режиме реального времени. Для этого придется взломать секретную правительственную систему под кодовым названием «Тигровый глаз» и переключить ее управление на себя». С осторожностью поделился он. Даже не стану спрашивать, откуда он про эту систему знает. Сколько потребуется времени на взлом и поиск? — На взлом с учетом нашего ядра и программы — пара минут. Затем искусственный интеллект возьмет на себя управление спутниковой группировкой. Поиск займет минут двадцать, не больше. — выдал Алексей. — Но после ее взлома начнется переполох в военном ведомстве. Да и других структур государства объявят тревогу. Это серьезно. Последствия... Я вновь его перебил. Начинай подготовку. С остальным разберемся. «Я не отключаюсь, перехожу на громкую связь!» Лёшка положил мобильник на стол. «Так, всем внимание!» Начал он раздавать команды своим специалистам. «Но мы ещё не тестировали ядро!» Послышался чей-то голос. «Вот сейчас и проверим! За работу!» Рявкнул Лёшка. «Ситуация чрезвычайная!» Дальше посыпались команды и отчёты на техническом языке, которые я не понимал. «Мирослав, я посмотрел на парня. Звони своему деду!» Сообразив, о чем надо с ним поговорить, тот достал телефон и набрал номер. Император ответил не сразу. «Не могу я перезвонить!» – проорал Мирослав в трубку. «Вопрос жизни и смерти! Подождут твои высокопоставленные иностранные гости!» Парень посмотрел на меня и хитро улыбнулся. Я еще никогда не слышал, чтобы он так с дедом разговаривал. «Так надо, у него правительственные переговоры!» – пояснил он, прикрыв телефон рукой. «Сказал обождать, сейчас выйдет из кабинета!» И тут же продолжил. Дед, тебе сейчас начнут звонить из Министерства обороны и других ведомств. Да подожди, не перебивай меня, я сам скажу, зачем. Так вот, мы взламываем твою секретную систему, тигровый глаз. Дед, не ори на меня и не спрашивай, откуда я про нее знаю. Просто поверь, так надо. Потом все объясню. Да, Никита рядом со мной. Нечего с ним разговаривать, время не ждет. Отмени тревогу, мы вернем управление системой. Дед, хватит морщить лоб и строить грозное лицо. Мне не надо тебя видеть, я и так знаю. Не просто так мы это делаем, повторяю. У нас чрезвычайная ситуация. Члену нашей команды грозит жуткая смерть. Да я уже сказал, приеду, объясню. Дед, хватит вопросов. Не забыл. Тебя высокопоставленные иностранные гости ждут? Не возмущайся, прекрати бухтеть. Все, больше не могу говорить. Скоро буду. Мирослав отключил телефон и под наши удивленные взгляды облегченно выдохнул. Ну а что вы хотели? Парень развел руками. Такие вопросы с ним только так надо решать. Я своего деда хорошо знаю. Леш, произнес я в телефон. «Всё слышал. Ядро запущено. Работает стабильно. Начинаю взлом», — ответил он. «Запускайте Настюшу», — дал Алексей команду. «Только, Настя, не говори, что я программу так назвал». «Не скажу. Работай». Я посмотрел на деда. «Как добираться будем до места?» «Я же говорил, нужен свой вертолёт». «Не наезжай», — тут же парировал он. «Это не так просто сделать. Пошёл и купил. Документы готовим, разрешение получаем. Не стану же я по таким мелочам тревожить князя Рамадановского». Все делаем по закону!» «Извини», — я вздохнул. Мы стояли молча, слушая по громкой связи, что происходит у Лёшки. «Готово! Тигровый глаз под нашим контролем! Запускаю поиск на основании сравнительного анализа в режиме реального времени!» Наконец отчитался он. Через пять минут раздался звонок у Мирослава. Тот посмотрел на телефон, который держал в руке. «Дед звонит! Похоже, в гневе!» Глубоко вздохнув, парень ответил на вызов. «Да, про это я тебе и говорил. Отменяй тревогу, это мы взломали». «Дед, хватит бурчать?» «Отвечу, за все, отвечу, только потом». Мирослав отключил телефон. Как Лёшка и сказал, через 20 минут был получен результат. «Да, объекты 427 километров к северу от Москвы. Вам всю столицу надо пересечь, а не от вас с другой стороны. Сбрасываю спутниковый снимок и координаты. Поиск закончили, возвращаю управление программой «Тигровый глаз», Министерство обороны». «Лёш, спасибо тебе. Дальше мы сами». Я отключил телефон и посмотрел фото со спутника, затем показал остальным. «Место выглядит именно так, как на твоем рисунке», — подтвердил дед. «Только добираться до него минимум шесть часов, а их машина уже там. Значит, сами внутри. У Семёна осталось не так много времени. Мои бойцы готовы, можем стартовать. Но, боюсь, не успеем». Он тяжело вздохнул. Тихомир зарычал, сжал кулаки и дернул от негодования руками. Я стиснул в руке телефон. «Дай мужикам отбой». Моя фраза вызвала у всех присутствующих шок. «Мирослав, я вновь посмотрел на парня. Понимаю, что многого прошу, но придется твоего деда еще раз потревожить». «Буду звонить, сколько скажешь!» Парень приподнял телефон, готовый набрать его номер. «Никита, поясни!» Не выдержал дед. «Идем через мой портал, который открывается в приемной императора. Твои люди не смогут пройти, поэтому со мной пойдет Михаил, а также Мирослав». Он там останется, будет со своим дедом разговаривать и все объяснять. Нам надо, чтобы вертолет императора готовили к полету и после нашего появления проводили к нему. Дед, я справлюсь». Тут же ответил я на его невысказанный вопрос. «Не забывай, у меня имеется скрытый режим. Только так можем успеть». «Мирослав». Я глянул на парня. Он набрал номер. В этот раз император ответил сразу. «Я не по этому поводу», — тут же сказал Мирослав. «Да, контроль вернули. Подожди, я о другом». «Да, еще. Мы идем к тебе через портал Никиты, окажемся в твоей приемной. Нужен вертолет, это крайне срочно. Предупреди своего секретаря, чтобы проводил ко взлетной площадке. Нет, я не сошел с ума и понимаю, что ты не только мой дед, но и император, поэтому иду сам. Вот приду и объясню». Мирослав в пылу разговора топнул ногой. «Можешь меня арестовать, но сделай, что говорю». Заорал он в конце, затем глубоко вздохнул. «Хорошо, упаду на колени и буду долго молить о пощаде за свою несдержанность и за то, что мы натворили. Стану биться лбом о пол, пока в кровь не разобью». Он отключил телефон. «Можем идти, секретарю сейчас сообщит». Тихомир, насупившись, смотрел на меня. Парень был явно недоволен, что не беру его с собой. «Ты можешь сорваться, эмоции и так уже кипят». «Я справлюсь», — пробурчал он. «А если нет, станем рисковать?» «Сорвешься, и это приведет к непоправимым последствиям для Семена», — надавил я. «В таком состоянии он мне не нужен». Парень находился на грани нервного срыва. «Мы побудем с ним», — произнесла Злата и глянула на Арислава с Таиславом. Те в ответ кивнули. «Сразу позвоню, когда все закончится», — добавил я и дал команду Копикомпу создать портал в резиденцию императора. Как только он возник, первым в него шагнул Мирослав. «Следом я, за мной Михаил». Секретарь императора со взволнованным видом стоял посреди комнаты, уже ожидая нас. Он удивленно посмотрел на Мирослава. Наверное, император не сказал, что парень тоже появится. Эээ, замялся секретарь. Ваш дед в зале заседаний, он сейчас занят. Знаю. Мирослав кивнул и уселся в кресло. Я подожду. Секретарь перевел взгляд на меня. Вертолет готовят. Я провожу на стоянку». Повернувшись, он направился на выход. Я глянул на Мирослава, тот махнул рукой. Идите, справлюсь. А нет, дед по блату устроит мне камеру с хорошим видом. Будете передачки носить? Я кивнул в ответ. Парень не сейчас умудрялся шутить. Мы направились за секретарем. Когда подошли к ко взлетной площадке, вертолет уже запустил винт. И тот плавно раскручивался, набирая обороты. Как только стали подходить к нему, открылась боковая дверь. Изнутри автоматически выполз небольшой трап. Садитесь, летчик один, он предупрежден. Машина в вашем распоряжении. Спасибо. Я поблагодарил секретаря, и мы залезли в комфортабельный салон. Дверь сама закрылась, трап предварительно ушел куда-то внутрь. Кабина пилота не отделялась от салона. Летчиков должно быть двое, но сегодня был один. Это не представительского класса большая машина. Вертолет небольшой, скоростной, рассчитан всего на четырех пассажиров. Винты набрали обороты, пилот повернулся в нашу сторону. Куда летим? Я подошел и на мобильном телефоне показал координаты. Тот сразу ввел их в бортовую систему. «Только приземляйтесь в километре от указанной точки», — попросил я. «Как скажете, после посадки буду ожидать в том же месте». Он посмотрел на панель приборов. «Время в пути, 27 минут». «Спасибо». Я вернулся в кресло. «Всего 27 минут. Действительно скоростная машина. Должны успеть». Мы взлетели, вертолет быстро набрал высоту и скорость. В салоне было тихо, у него отличная звукоизоляция. «Как будем действовать?» – поинтересовался Михаил. «Выпрыгиваем из вертолета. Я посмотрел в иллюминатор. Бежим к лесопилке. Ты прячешься у входа. Будешь на подхвате. Контролируй подходы. Если кто появится, нейтрализуй. Только не убивай». Михаил кивнул. «Оборачиваюсь на бегу драгорном. Продолжил я. Ухожу в скрытый режим и проникаю внутрь лесопилки. Дальше действую по обстоятельствам. Ты не вздумай туда заходить, что бы ни произошло». Я серьезно посмотрел на него. «Понимаю». Михаил вновь кивнул. «Можешь не сообразить, что это я вошел. Верно мыслит. «Мои нервы на взводе. Могу случайно задеть своим даром». «Как выведу Семена, звони Мирославу, сообщай, что все закончилось. Тот через великого князя направит сюда специалистов из имперской безопасности. Я тем временем позвоню деду, сообщу о результате». «Возвращаемся через портал у императора?» — уточнил он. «Нет, Сенька не одаренный, ему через него не пройти». «Извини, забыл». Михаил вздохнул. «Садимся в Кремле, забираем Мирослава и летим в усадьбу». Добавил я. «Ясно». Парень сжал кулаки. Очевидно, сильно переживал. «А если великий князь захочет с тобой поговорить?» «Тогда вы летите домой, а я вернусь с Мирославом через портал». Пояснил я. Такое действительно могло произойти. Оставшуюся часть полета мы сидели молча. Я ни о чем не думал, просто смотрел в иллюминатор. На проплывающие под нами дороги. Постройки, поля, реки. Вот и лес пошел. Вертолет начал снижаться. Чем ближе подлетали, тем больше поднималось волнение. Но опасался я не того, что у меня не получится нейтрализовать похитителей. Я боялся опоздать. А еще больше страшился увидеть то, что сотворили с Семеном. Вертолет еще не коснулся земли а мы, открыв дверь, уже выпрыгнули наружу и понеслись в сторону лесопилки. Михаил отстал, так как я перешел в тело Драгорна, а в нем я бегал намного быстрее любого человека. Метров за сто до лесопилки ушел в скрытый режим и влетел в строение сквозь стену. Остановившись, облегченно выдохнул. Семен был жив, но то, что я увидел, повергло в шок. Парень стоял по пояс раздетый, нагнувшись вперед, возле стола с большой циркулярной пилой. Он весь дрожал и всхлипывал. Его руки вытянули вперед, и в этот момент привязывали к широкой доске. Станок начнет работать, и вместе с доской отпилит их выше локтей, пройдя возле самой головы Семена. Здесь находилось четверо мужиков. Один занимался привязыванием Семена, второй накладывал на руки жгуты, перетягивая их возле плечевого сустава, чтобы не истек кровью. По всей видимости, отпиливанием рук они не собирались ограничиваться. Третий что-то делал возле небольшого стола где лежали ампулы и несколько шприцов. Они ему еще и обезболивающее хотят вколоть или наркотик, чтобы не умер от болевого шока. Подобных зверей в образе человека я еще не встречал. Он же ребенок. Четвертый возился с видеокамерой. Подойдя поближе, я внимательно присмотрелся к каждому. Оружия ни у кого не было, только у одного на поясе нож висел в чехле. Семен уже был на грани нервного срыва. Дыхание стало прерывистым. Слезы текли, не переставая. Он с ужасом смотрел на большой диск циркулярной пилы. За то, что они собрались с ним сделать, в живых я никого не оставлю. Те двое, что были возле Семена, оказались русскими. Один другому сообщил, что все готово, привязал крепко. Второй ответил насчет жгутов. А остальные кто? Тот, что с камерой, наконец произнес на французском, что можно начинать. Четвертый понял его, значит тоже француз и принялся набирать шприц жидкости замполы. Двое, что были возле Семёна, отошли в сторону. Один из них подошел к пульту управления циркулярной пилой. Второй просто остался стоять подаль. Он ещё и лыбился, глядя, как пацана всего трясет, а ноги подкашиваются. Мне играло на руку то, что похитители стояли в стороне. Семёна не задену, я вышел из скрытого режима, и молнии мгновенно сорвались с рук. Мужик со шприцем уже направился к нему, но не дошел. Его насквозь пронзил разряд. И тут же три другие молнии мгновенно поразили остальных. Все произошло так быстро, что никто ничего не понял. Вынув нож из ножен, у еще дымящегося тела, я подскочил к Семену. Парень пока не осознал, что произошло. Ярких вспышек и грохота он даже не заметил, пребывая в глубоком шоке от происходящего с ним. Я перерезал веревки и освободил его. Глянув на меня с изумлением, он свалился в беспамятстве. Убрав жгуты с его рук, я нашел бутылку воды. Надо его привести в чувство. Вначале обернулся человеком, пустил ему импульс жизненной энергии, затем полил воды на лицо. Как только парень открыл глаза и увидел меня, то мгновенно вцепился в мою одежду со всей силы и прижался. «Никита, я верил, верил, что ты меня спасешь», произнес он сквозь схлипывание и слезы. Еще некоторое время пришлось его успокаивать, отпаивать водой. Наконец у парня перестали трястись ноги и он смог самостоятельно подняться. Обняв и прижав к себе, я повел его на улицу.